Титании. Посвящение перевода комедии «Сон в летнюю ночь Шекспира». Посвящено Леониде Визарт. Титания — главная героиня комедии. Оберон — король эльфов, муж Титании. Для того, чтобы наказать поспорившую с ним жену, он использует колдовские чары, заставляя ее влюбиться в существо со слиной головой. титания пусть вечно над тобой подруги сильфы светлые кружатся хранять тебя сред суеты дневной когда легко с толпой душе смешаться боюка в безмолвный час ночной как тихим сном глаза твои снижаться зачем не я твой дух сторожевой есть грезы им опасно отдаваться их чары сильн обаянием зла тревожными стремлениями куда то не улетай за ними силь в крылатый сияй звездой спокойно и светла в начертанном кругу невозмутимо мучительно но издали любима титания Недаром страшно мне, ты, как дитя, капризно прихотливо ты слишком затаенно-молчалива, и чистый дух ты женщина вполне. Перед тобой покорно, терпелива душа чужая в медленном огне Сгорала годы, мучаясь в тишине, А ты порой беспечно шаловливо шутила этой страстью немой Измученного сердца лучшим кладом блаженных грез последнюю зарей. Порой уже глубоким грустным взглядом, душевным словом, ты играть могла. Титания Уже ли ты лгала? Титания. Я помню старый сад. И помню ночь июньскую. Равниной небесную, как будто зауряд плыла луна двурогой половины. Вы шли вдвоем. Он был безумно рад всему луней и песне соловьины. Вдруг господин припомни Столько вряд найдется, Столько головы ослиной достойной. Но Титания была Титанией. Простая шалость детства, или прихоть безобразная Пришла на мысли ей, А сел кокетство не миновал. А возвратясь домой, как женщина, В ту ночь рыдал другой. Титания из-за туманной дали. Ты все как луч блестишь в мечтах моих, Обвеяна гармонией печали, Волшебным ароматом дней иных. Ему с тобою встретиться едва ли, Покорен безнадежно, скорбно тих, Веление не нарушит он твоих. О, чистый дух с душой и с крепкой стали! Он понял всё. Он в жизнь унес с собой сокровище, заветную святыню, порыв невольный, взор тоски немой, слезу тайком, засохшую пустыню его души, как Божья роса, увлажила навек одна слеза. Да, сильны были чары обаянье и над твоей титанией душой, Сильней судьбы, сильней тебя самой, Как часто против воли и желания Ты подчинялась власти роковой, Когда не в силах вынести изгнание, Явился он последнего свидания, И спить всю горечь, грустный больной, С проклятием, мечтанием, надежде В тот мирный уголок, который прежде он населял, Как новый оберон, то мрачными, то светлыми духами, Любимыми души своей мечтами Все-все в тебе прочел и понял он. Титания Не раз бежать желала ты с ужасом от странных тех гостей, которых власть чужая призывала в дотоле тихий мир души твоей. От новых чувств, мечтаний, дум, идей, чтоб на землю из царства идеала спуститься, часто игры детских дней ты с сильфами другими затевала, а... Он тогда безмолвен и угрюм сидел в углу и думал, для чего же бессмысленный, несносный этот шум, она затеяла. Бессмыслен тоже, и для неё он, лик ее молодой, все так же тайной потемнен тоской. Титания. Прости навеки. Верю, упорно верить я хочу, Что ты — слияние прихоти и чистоты. И знаю, невозвратную потерю Несет он в сердце. Унеслись мечты, последние мечты, И рая двери навек скитальцу другу заперты. Его скорбей я даже не измерю всей бездны. Но горячую мольбой молился он, чтобы светлый образ твой сиял звездой, ничем не помраченный, Чтоб помысл и о нем в тиши бессонной святыни сердца возмутить не мог, Которое другому отдал Бог. 1857 год.